гора Джанверта. Беглец брел по пыльной дороге. «Северный периметр», — прошептал Хеллстром, узнавая ландшафт позади Джанверта. «Как он смог туда добраться?» Восхищение Джанвертом боролось в нем со вскипающим бешенством. Джанверт был внешним, а Мы получаем сообщение о волнениях на третьем уровне, доложил наблюдатель слева от Хелстрома. Он нашел одну из замаскированных дверей на уровне три, сказал Хелстром. Как он смог забраться так далеко? Еще немного и он увидит машину со своими наблюдателями. Машина в тех деревьях он показал на экран. Засекли его наши наблюдатели. Мы послали группу преследования, — отозвался наблюдатель слева. Им нужно еще несколько минут. Они были на пятом уровне, и мы провели их через верхний выход. Наблюдатель рядом с Хелстромом сказал: « Я увидел интерференционную вспышку перед тем, как его заметил. Похоже, он использовал свое оружие. Могу он поразить наблюдателей в машине? «Или убить их?» — усмехнулся Хелстром. «Поэтическое возмездие, если это так. Кто следит за этой машиной?» «Группу сняли час назад, чтобы помочь в поисках беглого пленного», — произнес кто-то у него за спиной. Хелстром кивнул. «Конечно, он сам отдал приказ». в машине уже некоторое время никто не разговаривает, сказал наблюдатель слева. а звукосниматель находится на дереве над машиной. Наблюдатель постучал пальцем по блестящему наушнику на своем правом ухе. Я слышу как подходит джанвард. Наблюдатели в машине похожи без сознания. Они дышат хрипло, так как бывает, когда их тяжело оглушают. можетжет быть это долгожданная передышка вздохнул хелстром. как далеко группа преследования пять минут не более опять произнес кто-то у него за спиной. переерекройте дорогу между ним и городом сказал хелстром. на случай что делать с другими наблюдателями спросил наблюдатель сидящий перед ним. скажите работникам чтобы они не привлекали к себе внимание дьявол побери этого джанверта муравейник нуждается в таких бредерах как он сумел уйти из муравейника он у машины информировал наблюдатель слева наблюдатель в глубине арки сказал получен отчет о том каким образом ему удалось бежать Она повернулась и коротко изложила то, что обнаружила группа очистки на уровне три. Он оседлал продуктовый конвейер, — подумал Хелстром. Внешний рисковал так, как никогда бы не рискнул обычный работник. Итоги этого будут всесторонне рассмотрены позднее. Захваченная женщина, — спросил Хелстром. — Ей показали, что ее ждет в случае отказа. Кто-то позади него произнес с явным неодобрением. — Да, ей показали, Нильс. Хеллстром кивнул. Им, конечно, это не понравилось. Ему самому это не нравилось. Но в этом была необходимость, и все сейчас это понимали. — Приведите ее сюда, — сказал Хеллстром. Им пришлось втащить ее в круг тусклого освещения от экранов наблюдателей и поддерживать ее на ногах. Фелстром подавил в себе отвращение и заговорил медленно и отчетливо, словно с ребенком. Он все время чувствовал, что приносит жертву муравейнику. Клоис Ка сказал он, это имя ты нам сообщило, ты не отказываешься от него. сквозь полумрак она пристально смотрела на зеленоватую трупную бледность кожи Хелстрома это кошмар говорила она себе я просснусь и кошмар рассеется Хелстром увидел понимание пробуждающееся в ее глазах